«В апреле 1927 года в Феодосию пришел парусник капитана Дюка, Марианна, и я уже уговорился с ним о поездке на этом судне до Мессина, откуда имел уже телеграмму от капитана Грея, сообщавшую, что его судно-секрет будет ожидать меня для выполнения нашей общей затеи. Посещение Зурбагана, Лиса, Сан-Риоле, Покета и иных мест, где произошли события, описанные мной в книгах «Алые паруса», «Золотая цепь», блистающий мир» и прочие». Я прибыл на Мариане в Миссину 16 мая. Со мной ехали Томас Гарвой и его жена Дейзи, история которых описана мной в еще не вышедшем романе «Бегущая по волнам». Я снова увидела соль. Ничто не изменилось в ней, кроме возраста. Но об этих вещах говорить печатно, вне форм литературного произведения, недопустимо. Я ограничусь кратким отчетом. Прощаясь с Дюком, я взял с него обещание, что в следующий его рейс на Черное море он съездит со мной в Москву. Прибыв в Лис, мы застали честно дожидавшихся нас Санди, Пруэля, Дюрука и Молли. Тогда же я послал телеграмму Друду в Тух, близ Покета, получив краткий ответ от его жены Тави. «Здравствуйте и прощайте». Ничего более не было сообщено нам. Причем несколько позже Гарви получил известие от доктора Филатера, гласившее, что Друт отсутствует и вернется в Тух не раньше июня. 2 июня секрет прибыл в коперну Селение так взбудоражено несколько лет назад явлением алых парусов. Ассоль не захотелось сойти на берег. Так же поступил и Грей. Мы ограничились тем, что послали гонца и шлюпку за летикой уже давно жившим в Коперне, женатым и по-прежнему говорящим стихами. Как умею, перевожу его новости. Там, где домик был уютный, бедный, дикий и простой, поселился дачник мутный. Домик снес, построил свой. Вас, Ассоль, с волнением вижу. Помнить горд и видеть рад. Вас ничем я не обижу, потому что я комрад. «Видеть Грея, капитана, с вами для меня равно, что из прошлого тумана выдвигается звено. Будьте счастливы и верьте, что единственный наш путь – помнить о друзьях до смерти, любящих не обмануть». Его взяли с собой и дальше следовали в дружном обществе в Зарубаган. Уже я знала о гибели Хагея, крупного миллионера, бесчеловечный опыт и которого с живыми людьми – смотреть пропавшее солнце – возбудили, наконец, судебный процесс. Хагей застрелился, приказав, чтобы его сердце было помещено в вырезанный из цельного хрусталя сосуд с надписью «Оно не боялось ни зла, ни добра». «Там же, тщательно разыскивая адреса, я нашел Режи, королеву ресниц. Ее материальное положение было ужасно, и мы сделали для нее что могли». Самое сильное впечатление произвело на меня посещение Лиса, а в частности дворца Ганувера на мысе Гарден и его могилы, носящие следы тщательной заботы Дюрака и Моли. Вся могила была в цветах, в желтых розах, символа золота и любви. Сам дворец, отошедший по сложному иску к сомнительному наследнику Ганувера, который даже не жил в нем, «Стал нам доступен лишь после особой любезности управляющего Генри Симпсона, которому, как и всем помогавшим мне, считаю обязанностью выразить живейшую благодарность. Мы посетили залу с падающими стенами, но ток был закрыт, и Дэзи тщетно ощупывала чешуйчатые колонны, добиваясь того эффекта, какой описан в «Золотой цепи». Во всяком случае, она с удовольствием осмотрела дом. Молли ушла». Ее воспоминания были еще тяжелы и сильны. Смотря на большую дверь, я снова представил, как она стремительно появилась тогда, сказав в особой тишине полного гостями зала, «Я пришла, как и обещала. Не печальтесь теперь». Санди Пруэль, теперь здоровый 28-летний лейтенант флота, сказал мне, что осенью состоится его брак с другой Молли, дочерью бывшего слуги Ганновера, Паркера. В Лиси мы начали разъезжаться, а Соли и Грей отправились домой на своем секрете. Моли и Дюрок выехали поездом в Сан-Риоль. Дэзи и Гарвей остались со мной. Литика проигрался в каком-то притоне, и ему пришлось дать денег на возвращение. Самые глубокие впечатления остались у меня от этой поездки, которые я надеюсь переработать в небольшую книгу. «Я лично возвратился пароходом в Суэц, откуда меня доставил в Одессу Теодор Нетто, и вместе с паломниками я благополучно достиг порта. В Феодосии я был уже 3 сентября 1927 года. Некоторые подробности будут сообщены позднее, чтобы они были, как сказала однажды Дейзи Гарвея о сухарях, приятно спечены».